Дневник. Запись номер 744. Многие из тех, кто принадлежит к классу людей, путешествующих по далеким мирам для того, чтобы поиграть в гольф, наблюдать за птицами, заниматься альпинизмом или подводной съемкой, сразу же привлекают внимание узостью своих интересов по отношению к местным жителям. В лучшем случае Они смеются над их обычаями и языком, в худшем считают низшей расой, притесняя их, например, в том случае, если им нужна площадка для гольфа или риф для подводной съемки. Любопытно, насколько изменяются их отношения, когда один из местных руководит приезжими, и насколько безропотно они принимают даже очень тяжелые, психологическом плане приказы. Юстас абитер сидел за походным столиком в центре палаточного лагеря охотников, изучая грубую карту восточной части главного Зенубианского континента, грубую потому, что снимок был сделан с борта десантного корабля, отсканировавшего поверхность перед посадкой. Абиттер был уверен что у легиона были карты намного лучше, но воспользоваться ими не было возможности. «Мы попробуем раздобыть вам гражданские карты», — заверил капитан, но с тех пор так ничего и не изменилось. У местных, несомненно, также были свои карты, но охотники отчаялись найти их еще до прибытия на Зенобию. Судя по голоснимкам... Они выглядели как маленькие динозаврики, хотя и освоили космический перелет. И уиллар чут он же капитан-шутник, выступил посредником в заключении договора между ними и компанией своего отца. В 50 милях к западу от лагеря располагался непонятный круглый купол, замеченный ими при торможении. Это могло указывать, на скопление драгоценных металлов, к которому биттер проявлял понятный интерес. Но чтобы узнать больше, нужно было выйти в пустыню, не привлекая внимания со стороны легиона. Необходимы были некоторые взрывные работы, которые были бы погромче нынешних стрельб, а еще разрешение от местных, которые могли бы быть против. Если бы никто не вышел в пустыню без уведомлений охотников, можно было бы объяснить взрывы стрельбой. Если идешь охотиться на динозавра, тебе ведь нужна большая пушка, не правда ли? И благодаря нечистому на руку сержанту испытывать они будут на этот раз нечто по-настоящему грандиозное. Он улыбнулся и скрутил карту охотиться на динозавров замечательно а заодно я пробовать некоторые ранее недоступные виды оружия его друзья в корпорации большого взрыва были очень заинтересованы в докладе о новом оружии в роте омега которым снабжалась напрямую шутпруф эмюниш их прямыми конкурентами в то время можно было поучаствовать В разработке некоторых дорогих минералов — три в одном, как можно выразиться. Он решил, что бесполезно пытаться заставить компьютер выдать ему более точную карту, тем более, что проклятая техника его не так уж часто слушалась. И тут, прямо рядом с его левым ухом, раздался пронзительный голос. «Простите, вы лидер группы охотных людей?» на повернулся на голос и чуть из кожи не выпрыгнул от страха на него уставилась рептилия оскалившись полным ртом острых зубов к, -к, -к, -к, -к кто черт подери, ты такой спросил он заикаясь я квел ваш местный гид сказала существо свирепо щеясь при более внимательном рассмотрении оказалось что оно было одето в соломенную шляпу и рваный камуфляж. Друг с большими ушами сказал, что вы нуждаетесь в моих услугах, и вот я здесь.「Э — -э, Хорошо, вы гид, — пробормотал биттер и повернулся к палаткам. — Ребята, наш гид прибыл, — позвал он. Остальные охотники высыпали и с любопытством стали рассматривать. Маленького Зенубианца. Убиттер повернулся обратно к Квеллу и добавил. — Насчет времени, которое вы находитесь с нами, мы жаждем пристрелять наши пушки, только и ждем вас. Невозможно отправиться в пустыню без местного гида. — О, Так вот, почему вы сидите? — вежливо спросил Квелл и посмотрел на остальных охотников. «Это ваши компаньоны?» «Неплохо было бы пообщаться с ними. Как мне хочется знать, в какой части планеты найти тех животных, которых вы хотите убить и съесть». «О, не думаю, что мы съели бы динозавров, даже если бы хотели», — успокоил его Аша. «Хотя, я полагаю, будь они достаточно вкусными». «Не едите?» Рот Квелла распахнулся в изумлении, снова обнажив его зубы. «А если не есть, зачем убивать?» «Ну, мы забираем их головы». «Нет, эти люди определенно странные», — Квелл издал звук, напоминающий смешок. «Головы нужнее живым, тогда они могут двигаться». Остин Тещин почесал затылок и на всякий случай сменил тему. — А каковы они тогда на вкус? Ребята, почему вы их едите? — Они маленькие, — начал объяснять Квэл. и похожи на птицу, на старой земле называвшуюся курицей. Только они не пытаются съесть тебя. — Так или иначе, Квелл, — «Но нам нужны большие!» Но Биттер прервал зенебианца. «Не знаете, можно здесь таких найти?» «Ну, «Есть кое-что в Лордском ущелье», — задумчиво сказал Квейл. «Там бы я рекомендовал посмотреть в первую очередь». «Замечательно! это как раз для нас!» — обрадовался Аша. «А как нам туда добраться?» Квелл почесал подбородок. — Я бы направился по Красному пути. Это будет стоить полторы с заставкой вас на место. — Красный путь? что ты не понимаю, — начал Аша. — Это общественным транспортом, — улыбнулся Квелл. — Подождем на остановке. Придет транспорт, и мы сядем. А это какой-то проклятый автобус, понял, Биттер? Затем он посмотрел на Зенбянца, уперев руки в бока. Минуточку, Квелл. А вы там охотитесь? О нет, там все под защитой, надкликнулся Квелл. В этом месте в основном молодняк и естественные испытатели подвел итог Аша. «Квелл, слушай, мы хотим пострелять глупых ящеров, а не смотреть на них. Мы за этим и прилетели». «Ого, это все усложняет», — воскликнул Квел. «Вы люди очень странные, но это переходит все границы, да?» — Хотя на самом деле вы недалеко от места существования довольно больших животных. — Отлично! — потер руки тещин. Его глаза блестели. — Мы сможем пострелять в них? — А почему нет? Были бы пушки, — усмехнулся Квел. Но сначала дайте мне их проверить. Если ваше оружие не подходит, у меня на примете есть парень, который подберет то, что вам надо. Если хоть немного повезет, мы столкнемся с гигантами, которые вас в два прыжка сожрут. — Почему в два прыжка? — спросил Аша. — Я вернусь, а вы? — усмехнулся Квел. Троица ломала головы над словами Зенубьянца, но тот вдруг со словами «Скорей, подвижные игры!» прыгнул в ближайшую палатку откуда сразу же раздался виск. «О, дьявол!» — произнес Юстас Обиттер, когда Кабелл выскочил из палатки, уворачиваясь от летящей ему в голову туфли с высоким каблуком. Вторая не замедлила последовать, но ящер был уже вне зоны досягаемости. «Надо было предупредить, Долорать, что у нас местный. Знаете, она иногда так разбушеваться может!» Квэлл с осуждением посмотрел на охотников. — Вам бы стоило предупредить меня. Внутри опаснее, чем я мог предположить. — Малыш, ты наполовину ее не знаешь. Но грустно сказал обитер. Его товарищи серьезно закивали.